А я Бауман добился в конце 1929 года обобществления 25% крестьянских дворов. Затем в области началась конъюнктурная погоня за повышением этого процента. Тула, Рязань и другие центры вызывали друг друга на социалистическое соревнование, кто даст выше процент коллективизированных хозяйств. К марту 1930 года местным органам было предложено довести показатель до 75%. Цель была достигнута с помощью приписок, создания фиктивных бумажных колхозов, откровенного нажима на крестьян, угроз. Местные власти боялись попасть в число правых уклонистов и всячески форсировали обобществление хозяйств. Кашинский райисполком издал приказ о коллективизации всего района в 24 часа. Санковский о завершении коллективизации 20 февраля. В приказе, в частности, говорилось, невыполнению заданий и оправданий нет, невыполнивших предавать суду в 24 часа. А далее, как сообщали органы ОГПУ, руководству по всей Московской области начались аресты всех нежелавших вступить в колхозы, в том числе середняков и бедняков, применялись и экономические санкции, включая прекращение отпуска товаров в местных лавках. При этом обобществлялось всё, вплоть до колеса и верёвки. В одном из районов усердные коллективизаторы собирали семенной фонд мукой, пока им не разъяснили, что мукой не сеют и делать этого не надо. После статьи Сталина колхозы в Московской области, как и в других регионах, стали разваливаться. Ретивые родители колхозного движения приуныли. Бауман был освобождён от работы и на его место назначен Каганович сохранением за ним должности секретаря ЦК ВКПБ. В декабре 1930 года он выступил на пленуме МК ВКПБ, где дал следующую установку: бороться с перегибами, но в том-то весь фокус всё искусство марксистско-ленинского большевистского руководства чтобы суметь без перегибов, но удвоить и утроить коллективизацию. Теперь всё становилось на свои места. Гонка за процентами продолжалась. Этот фокус заключался в том, чтобы дать некоторую передышку, успокоить людей, расколоть ряды недовольных и вновь приняться за прежнее. Ведь в статье Сталина не говорилось об ослаблении темпов коллективизации. Таганович это понял. Нажим продолжался. Становилось всё более Очевидным, что речь идет не о борьбе против кулачества, а о всех крестьянах, выступающих против коллективизации. Именно их давили экономически, зачисляли в классовый чуждый элемент, а селения, не желавшие организовывать колхозы, объявляли злостными селениями. Врагами советской власти становились все единоличники, независимо от экономических характеристик их хозяйств. Не случайно партийные работники давали директивы. Того середняка, который не выполняет наш план, Мы будем сажать. Эту линию одобрил в начале июля 16-й съезд ВКПб, нацеливший организаторов коллективизации закрепить достигнутые успехи. Разгром российской деревни продолжался. Сведения о дальнейших безбрасциях, перегибах, преступлениях на этой почве продолжали поступать из всех регионов. Ситуация, сложившаяся в Московской области, лишь иллюстрирует общую тенденцию коренного перелома. Примечание. Опубликованные материалы Т.Д. Надькина по Мордовии подтверждают общую тенденцию. Именно со второй половины 1930 года, то есть уже после перебишки, вызванной опубликованием статьи Сталина и временного отлива в колхозном движении, начинается подлинный разгром Мордовской деревни. Инициаторами этого разгрома стали местные работники. Часть их за перегиб была снята с работы, некоторых даже арестовали. Зато остальные, отдышавшись, с рвением принялись за старое обыски и изъятие у бедняков и середняков и единоличников спрятанного хлеба разного рода до обложения выполнения плана хлебозаготовок за счёт семенного и фуражного фонда аресты и высылки и как следствие всего этого наступление голода бегство крестьян из деревни волнения и беспорядки в результате население Мордовии с 1931 по 39 год потеряло в общей сложности до 800.000 человек конец примечания Важную роль в процессе коллективизации сыграла армия. И до опубликования статей Сталина, но особенно после временной передышки, войска использовались при подавлении сопротивления крестьян. Органы ОГПУ, выступившие организаторами привлечения войск, подготовили серию справок, посвящённых ошибкам в действиях частей Красной армии. Оказывается, отдельные части поняли свою задачу помощи гражданским организациям, как непосредственное участие военнослужащих при проведении раскулачивания. Действия военных приняли массовый и сочажный характер, а сами они допускали самые безобразные преступные явления. К примеру, 243-й стрелковый полк, расквартированный в городе Медыни, получил от местных властей приказ: "Брать всё, брать до последней тряпки". И красноармейцы и с того его выполняли. Придя в село, забирали у крестьян действительно всё: вплоть до одеял из-под детей. Местные работники при этом разрешали красноармейцам делить между собой часть вещей. Подобное раскулачивание сопровождалось насилием, избиениями, закрытием церквей в одной из которых Петровский сельсовет Бряский округ. Победители устроили танцы в селе Исковатки Острагожский округ. Воинком 1-го запасного Кавталка выделил отряд в 100 сабель для изъятия имущества. В справках отмечается, что не редко захваченное имущество делилось между партийными и советскими работниками. Разгоняя многочисленные толпы, насчитывавшие до 3000 человек, войска стреляли поверх голов, производились аресты. Однако органы безопасности были озабочены негативной реакцией красноармейцев на эксцессы коллективизации. В одном из перлюстрированных писем красноармеец описывал своё участие в раскулачивании Здесь нам приходится сталкиваться с боевой обстановкой, уничтожать кулаков как класс, очень много арестованных, приходится ликвидировать банды. Я вижу, как приводят крестьян, и у меня сердце разрывается. Ничего не поделаешь, приходится молчать. Конец цитаты.